Глава третья Утром я первым делом созвонилась с сестрой и похвасталась ей своей красненькой машинкой. Даже сфотографировала на телефон и отправила сообщением. Потом села на водительское место. Посидела, привыкая к тому, что вскоре буду ездить в этом роскошном авто. Затем я собралась, накрасилась и направилась в автошколу. Идти было минут десять, поэтому я не стала вызывать такси. Решила прогуляться тем более погода была великолепная. В автошколе мне, конечно же, были рады. Я попала как раз вовремя. Начало обучения стартовало через три дня. Я подписала договор, внесла полагающуюся сумму, узнала все подробности и нюансы обучения, после чего отправилась домой. Следующие три дня прошли в тягостном ожидании. Мне уже не терпелось начать обучение. Занимаясь домашними хлопотами, я не забывала время от времени выходить во двор, посмотреть на свой подарок. Часто еще и садилась внутрь, представляла, как буду в ней ехать. «Ты в последние дни стала как лев в клетке», — улыбнулся однажды за ужином Славик. «Очень хочу водить свою красавицу», — честно призналась я. Наконец занятия начались. Накануне муж мне дал строгие указания. «Ты должна знать все правила, должна научиться ездить. Когда я пойму, что ты полностью готова, то ускорю получение прав. Но если не будешь стараться, то будешь сдавать сама. Пока не сдашь. Понятно?» «Все понятно, мой хороший», — ответила я. Теоретические занятия вел грузный мужик за пятьдесят. Он скучно и нудно рассказывал, как и куда можно или нельзя повернуть. Отвечал на вопросы. Постоянно напоминал, что надо прорешать все билеты по три-четыре раза. На его занятия мне приходилось брать с собой крепкий кофе, чтобы не уснуть. Я снова оказалась за партой. Снова все записывала, ловила каждое его слово. А на следующее утро, когда муж уходил на работу, еще раз внимательно все читала. Занятия на площадке начались чуть позже. Сама площадка располагалась довольно далеко. Приходилось вызывать такси, чтобы добраться туда и обратно. Меня прикрепили к Максиму, как мне сказали, лучшему инструктору автошколы. На вид ему было лет 35-37, подтянутый, спортивный и симпатичный. Может быть, если бы жизнь сложилась по-другому, я бы и могла в него влюбиться. Однако теперь, кроме моего Славика, мне никто не нужен. Инструктор так не считал. На первое занятие я пришла в коротком красном сарафане в белый горошек. Максим придирчиво осмотрел меня с ног до головы, усмехнулся собственным мыслям, затем произнес. «Присаживайся», — указал на машину с треугольником «У», закрепленным на крыше. «Но пассажирское?» — спросила я. «Ты на водителя пришла учиться или на пассажира?» — буркнул он, сразу перейдя на «ты». «Конечно, за руль садись». Я села за руль. После моей красненькой машинки в учебной было не так комфортно. Инструктор сел на пассажирское сидение. В первую очередь он объяснил мне назначение всех кнопок и рычагов в машине. В моей машинке их было, кстати, намного больше. Однако я все равно ничего не запомнила. «Теперь заводи», — положил Максим руку мне на правое колено. Я хотела возмутиться, но не успела. Он сразу убрал руку. Со второго раза я завела машину. кой как смогла тронуться. Ехать по тренировочной площадке было жутко страшно, но вскоре я привыкла. Максим терпеливо мне подсказывал и направлял. Если честно, мне самой было временами стыдно от того, насколько я туплю. Успокаивала себя тем, что я всего лишь ученик. Ученику можно тупить, он лишь учится. «Замужем?» — мимоходом спросил инструктор. «Кто?» — спросила я. «Ты, конечно же!» «Да», — ответила я. «Дети есть?» «Нет». «Это хорошо», — с улыбкой ответил Максим. «Теперь сюда», — сказал он, снова положив руку мне на правую ногу, на этот раз чуть выше колена. Не могу сказать, что его прикосновение было неприятно, но и трепета в теле оно не вызывало. На этот раз он задержал руку чуть подольше, а я не обратила внимания, целиком сосредоточившись на машине. Мы кружили по площадке. Я выполняла команды инструктора. Много останавливалась и трогалась, отрабатывала навык. — У тебя хорошо получается, — похвалил Максим. — Красивые и сообразительной девушки сегодня редкость, — сказал он. — Давай сюда. Вновь положил он руку мне на ногу. На этот раз прямо на бедро. В этот раз я не стерпела. — Послушайте, — посмотрела я на него, — я не разрешаю себя касаться. Вы нарушаете мое личное пространство. — За дорогой следи, — сказал он, ткнув в лобовое стекло. — Мы как раз ехали на оранжевый треугольник. Еще чуть-чуть, и я бы его переехала. — Я вообще-то замужем, — добавила я, когда объехала препятствие. — Я тоже женат, — ответил Максим. — Но ты настолько красива, что тебя попросту хочется касаться. Такого я не ожидала. Думала, он извинится, скажет какую-нибудь глупость, начнет оправдываться. А тут такое корявое подбивание клиньев, что любой подросток покажется Казановой. Возникла мысль отказаться от его услуг, попросить, чтобы мне дали другого инструктора. Немного поразмышляв, отбросил эти мысли. Пусть строит из себя лавеласа. У него все равно ничего не выйдет. Мне, кроме Славика, никто не нужен. А секс с первым встречным мне не нужен тем более.